Вотчина и государство. Таковы успехи, достигнутые московским политическим самосознанием путем столь разнообразных усилий. Объединение Великороссии повело к мысли о соединении всей Руси под одной властью и к стремлению придать этой власти не только всероссийское, но и вселенское значение но во имя чего объединили Великороссию и хотели объединить всю Русь. Иван III настойчиво заявлял, и его преемники повторяли, что вся русская земля их отчина. Значит, новый союз, образуемый объединявшейся Великороссией, подводился под старую политическую форму. Ничего не видно, чтобы Иван III понимал отчину как-нибудь иначе, не так, как понимали эту форму его удельные предки. Но общественные союзы имеют свою природу, требующую соответственных ей политических форм. В удельной отчине, где свободные обыватели находились к князю во временных договорных отношениях, ежеминутно способных порваться, Князь был собственником только территории, земельного пространства с хозяйственными угодьями. Страна, населенная целым народом, для которого она стала отечеством, соединившись под одной властью, не могла оставаться вотчиной собственностью носителей этой власти. В Москве заявляли притязание на всю русскую землю, как на целый народ во имя государственного начала, обладать ею хотели как отчины на частном удельном праве. В этом состояло внутреннее противоречие того объединительного дела, которое с таким видимым успехом довершали Иван Третий и его преемник. Иван Третий, первый из московских князей, громко объявлявший всю русскую землю своей отчиной, кажется, чувствовал это противоречие и искал из него выхода, усиливаясь согласовать свою вотчинную власть с требованиями изменившегося положения. Увидев себя государем целого православного народа, он сознавал, хотя и смутно, те новые обязанности, какие ложились на него, как на поставленного свыше блюстителя народного блага. Мысль об этом мелькнула при одном случае, о котором, впрочем, узнаем далеко не из первого источника. В 1491 году по договору Иван велел своим удельным братьям послать их полки на помощь своему крымскому союзнику хану менгли гирею Удельный князь Андрей Углицкий не послушался и не послал своих полков. В Москве сначала смолчали и когда князь андрей приехал в столицу приняли его ласково но потом неожиданно схватили и посадили в тюрьму митрополит подолгу сана ходатайствовал перед великим князем за арестованного но иван отказался дать ему свободу говоря что этот князь и раньше несколько раз зломышлял против него да это бы еще ничего добавил иван но когда я умру, Он будет искать великого княжения под внуком моим, и если даже не добудет княжения, то смутит детей моих, и станут они воевать друг с другом. А татары будут русскую землю бить, жечь и пленить, и дань опять наложат, и кровь христианская польется по-прежнему, и все мои труды останутся напрасны, и вы по-прежнему будете рабами татар. Так повествует Татищев в своем летописном своде, не указывая, откуда заимствовал слова великого князя. Во всяком случае, с тех пор, как обеспечен был успех московского собирания Руси, в Иване Третьем, его старшем сыне и внуки начинают бороться в вотчинник и государь, самовластный хозяин, и носитель верховной государственной власти. Это колебание между двумя началами или порядками обнаруживалось в решении важнейших вопросов, поставленных самым этим собиранием о порядке преемства власти, об ее объеме и форме. Ход политической жизни, объединенной Великороссией Более чем на столетие испорчен был этим колебанием, привершим государство к глубоким потрясениям, а династию собирателей гибели.